Глава 28. восемь. Мила Цветкова. «Я хочу...» — насмешливо говорит Розин. «К моим щекам приливает, кажется, вся кровь, которая есть в моем организме. Ему нравится издеваться надо мной? Или он и вправду считает меня совсем чокнутой?» «Вы специально задерживаете театральную паузу?» «Нельзя давать ему волю властвовать надо мной. Нельзя. Он и так переходит все рамки. Да, я сейчас завишу от Ярослава Розина». И дала слабину, хотя обещала себе и Альке быть сильной и никогда никому не позволять глумиться над собой. «Артист из вас так себе!» «Ух ты, а у воробьишки и зубки есть!» — хмыкает этот нахальный мерзавец. Щурится, как сытый кот. «Что вы там еще придумали? Какую муку для меня?» Белешей хочу». «Что? Он что, совсем, что ли?» «Я стою и не знаю, что ответить даже» просто как глупая воробьиха щелкаю клювом. Точнее, открываю, закрываю рот. Чего? Моя жена должна уметь печь беляши. Такие, знаешь, чтобы с них сок тёк прямо до подмышек. Чтобы язык обжечь в волдыри. Я хочу беляж. Ты умеешь. Или я зря на тебя женился. Это ваше желание? Как же глупо я сейчас выгляжу. Боже мой, он ставит меня в тупик постоянно. Я не могу ему ответить адекватно. Потому что никогда не знаю, чего ждать от этого хищного мужика. А ты думала, что я у тебя попрошу? Снова этот взгляд, в котором черти даже не пляшут, а бьются в какой-то пляске святого Вита. Ну же, детка, удиви меня. Расскажи свои тайные фантазии. Меня ждет врач. Пищу я. Господи, я желаю лишь одного — сбежать от взгляда Розина, скрыться, схлопнуться до размеров молекулы. Ты не ответила на вопрос, мила Цветкова. На какой? А какой тебе понравился больше? Я умею печь беляши и борщ умею варить и еще кучу всего, но я не умею быть вашей женой. Вот в чем проблема. А вы не умеете быть нормальным. А вот тут-то ты врешь. У меня есть даже справка о том, что я нормальный. Смеется он мне в спину. Я слышу его хохот, забегая в кабинет психиатра. Мне это точно не светит справка о нормальности. Потому что, будь я нормальной, я бы ни за что не вышла замуж за демона воплоти. Справку я все таки получаю, вопреки всем моим опасениям. Выходить из кабинета мне страшно до ужаса. Я бы с большим удовольствием сунула голову в пасть льву или дракону, но деваться некуда. Розен ждет меня, расслабленно развалившись в неудобном металлическом кресле. Как у него получается быть вот таким? Таким ледяным камнем, самоуверенным и спокойным? Он читает одну из брошюр, рассыпанных на журнальном столике. «Интересно? Почему я всегда пищу, как мышь, разговаривая с ним? У меня же обычный, не такой противный голос». «Весьма. Шизофрения, оказывается, очень веселая штука. Я бы променял возможность усыновить близнецов на голоса в голове. Ты как, воробьиха?» «Нужно муки купить и дрожжей, и фарш. Правда, магазинный фарш я не люблю. Кто там знает, что в него напихали?» А мы же сможем Василькам тоже отвезти Белешей. А еще надо чай купить, черный. Белеше очень вкусно есть со сладким чаем. Он смотрит на меня сейчас странно, почти по-человечески, задумчиво. Что? натягиваю дурацкую шапку, которую мне купил муж. Она смешная и глупая, но очень теплая. Я что-то не так делаю? Все так. И это погано, морщится Розин. Отводит взгляд. Почему? «Вы же сами хотели, чтобы я испекла...» «Я отвезу тебя домой. У меня куча дел на работе. Море разливанное. Океан. Ты пеки там, развлекайся. Вечером съездим в детский дом. Вечером». «Яр, я вас чем-то обидела? Я не хотела, простите». «За что ты просишь прощения, мила Цветкова? За то, что я полный придурок?» «Я такого не говорила». «Ай, не нужно. Я это и без тебя знаю». Он молча встает, идет по коридору. Я семеню за яром, на ходу натягивая дорогой пуховик. И не знаю, что мне делать. Говорить с ним или лучше молчать сейчас. И едем мы до дома молча. До его дома. Через час доставят мебель в детскую. Проверишь все. Вот, держи. Он мне сует что-то в ладонь. И я даже не сразу понимаю, что это золотая банковская карта. Просто потому, что он молчание нарушает ужасно неожиданно. «Мила, ты слышишь меня? Закажи монтаж, на цену плевать. Карта безлимитная. Можешь тратить, сколько нужно». «Не нужно. Мне не нужно. И муку я на свои деньги куплю, и мясо. Яр, послушайте». «Это ты меня послушай. Не нужно строить тут из себя гордую тётку, сильную и независимую. Ты живёшь в моём доме. Привыкай к его правилам. Я же привык». «К чему?» – выдыхаю я. «К чему он привык? И когда успел?» К тебе, мать твою, и к твоим тупым вопросам. Яр раздувает ноздри, злится. На что? Непонятно. Я его не могу понять вообще. Этот человек словно с другой планеты. Говорит одно, делает совершенно противоположное. А уж о чем он думает, вообще темный лес. И вот это и пугает меня и завораживает одновременно. И самое ужасное, он начинает мне нравиться. Это что-то сродни Гольмскому синдрому. Но абсолютно точно одно. Я тоже начинаю привыкать, и это самое опасное и страшное. Тогда можно еще одну просьбу, опять тупую. Не называйте меня воробьихой больше. Дергаю плечом и вижу в стальных омутах искринки смеха. Вам же не понравилось бы наверняка, если бы я начала вас называть щеглом, например. Щеглом говоришь? Слушай, я неплохая из нас пара. Щегол воробьиха. Он смеется. По-настоящему смеется, и я не выдерживаю и тоже начинаю хихикать. Что-то лопается в воздухе, словно струна напряженная разрывается. Что-то происходит непонятное и ненужное. Что-то.